Глава 46. Наконец, словно собираясь закончить войну, он выстроил войско на морском берегу, расставил баллисты и другие машины, и между тем, как никто не знал и не догадывался, что он думает делать, вдруг приказал всем собирать раковины в шлемы и складки одежд. Это, — говорил он, — добыча океана, которую он шлет, капитолию и палатину. Примечание. Капитолию и Палатину, то есть Юпитеру Капитолийскому и Аполлону Палатинскому. В память победы он воздвиг высокую башню, чтобы она, как форосский маяк, по ночам огнем указывала путь кораблям. Форосский маяк при входе в порт Александрии считался одним из семи чудес света. Воинам он пообещал в подарок по сотне динариев каждому — И словно это было беспредельно, щедростью воскликнул «Ступайте же теперь, счастливые! Ступайте же, богатые!»